Глава двадцать вторая. День пятый. в ы к а ш л и в а ю из легких сигарный дым, открываю новые глаза, выясняю, что лежу на полу почти одетый. Рука победно касается н е р а з о б р а н н о й постели. Брюки приспущены, к животу прижата бутылка бренди. Вчерашняя попытка раздеться явно не удалась тому, в чём обличий я пребываю сегодня. И зорта несет прокисшим пивом. Со с т о н о м заползая на кровать, но в голове с такой силой пульсирует боль, что я едва не падаю на пол. Спальня напоминает ту, в которую поселили Бела. Из камина подмигивают тусклые угли. Шторы распахнуты, вислое небо струит утренний свет. э в е л и н а в лесу. Ее нужно найти. Натягиваю брюки, пошатываясь и е д у к зеркалу взглянуть на свой новый облик и едва не наталкиваясь на отражение. После дня, проведенного в теле р е й в е н к о р т а сегодняшний тип кажется невесомым, как лист на ветру, что в общем-то понятно, если посмотреть на отражение. Молодой человек лет д двадцати, невысокого роста, худощавый, голубоглазый, с давно не стриженными темнорусыми волосами и аккуратной бородкой. Пробую улыбнуться, обнажаю белые, но не очень ровные зубы. Лицо гуляки. На прикроватном столике груды свалены какие-то безделушки, п р и к р ы т ы приглашением, адресованным Джонатану Дарби. Теперь я знаю, кого проклинать за ранее похмелье. Кончиком пальца ворошу вещицы. п и н н ы й нож, потертая фляжка, наручные часы, время без 1 е м и минут девять. И три пузырька коричневого стекла с пробками и без ярлыков. Вытаскиваю пробку, нюхаю содержимое. От приторного запаха начинает мутить. Наверное, это лауданум, которым торгует Бел. Мне не т р е б у е т с я объяснений, почему это зелье пользуется такой популярностью. От одной понюшки у меня в голове вспыхивают яркие огни. В углу стоит умывальник и кувшин холодной воды.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 Выхожу из спальни. Несмотря на ранний час, на площадке лестницы с к а н д а л я т подвыпившие супруги. Они еще в вечерних туалетах сжимают в руках полупустые бокалы, громко переругиваются, оживленно жестикулируют. Обхожу их стороной. От голоски ссоры несутся за мной до самого вестибюля, где заметны следы вчерашних гуляний. С люстры свисают галстуки-бабочки. Мраморный п о л и стоптан грязью.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 И неприукрашенных суждений. Мое присутствие ее загрязняет. Во мне копится раздражение, ушакшумит кровь, наждачная бумага усталости обдирает тело. Что вам угодно, сар? Слова тяжелым комком ударяют мне в спину. Оборачиваясь, повариха миссис Драдж подбоченевшись с вызовом смотрит на меня.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 Она ушла на прогулку со своей камеристкой Мадлен Обер. А вам зачем? Вопрос задан так грубо, что я едва не отшатываюсь, сжимаю кулаки, пытаясь сдержать раздражение. Слуги на ходу косятся на нас, их развлекает представление, но пугают актеры. Ей грозит опасность, сижу я, с цепив зубы. Объясните мне, как пройти к хижине Чарли Карвера. Мне нужно предупредить э в е л и н у так же как вчера вы пытались предупредить Мадлен, поэтому у нее блузка разорвана, поэтому бедняжка всю ночь рыдала. На виске поварихи бьется жилка, каждое слово пышет праведным гневом. Она подступает ко мне, тычет пальцем в грудь. Я знаю, что. Из меня вырывается раскаленная до бела ярость. Не раздумывая, я ударяю повариху по лицу и, оттолкнув, набрасываюсь на нее как дьявол из присподней. Отвечай немедленно, куда они пошли! Ару я, б р ы з ж а с л ю н о й Миссис д р а д ж плотно сжимает окровавленные губы, п р о н з а е т меня взглядом, руки сжимаются в кулаки. Уходите, уходите немедленно! Неимоверным усилием воли я заставляю себя отвернуться и выхожу из кухни в темный неожиданно п р и т и х ш и й коридор. При виде меня слуги испуганно разбегаются, но ярость меня не оставляет. п о в о р а ч и в а ю за угол, обессиленно прислоняюсь к стене, тяжело вздыхаю. Руки дрожат, туман в голове рассеивается. На несколько мгновений Дарби полностью вышел из-под моего контроля. Его извивительные слова срываются с моих губ, его желчное злоба оттечет в моих жилах. Я до сих пор это ощущаю. г о д л и в о с т ь на коже, ломота в костях, неудержимое желание сделать что-то ужасное, чтобы сегодня не случилось. Мне надо сдерживать свой нрав, иначе это мерзкое создание ускользнет от меня и напакостит. Но страшнее всего другое: те, чей облик я принимаю.